Глава 10. Специализация. Для возвращения в замок Фурье каждый участник вылазки был снабжен маяком Ллойда. Собственно, именно так Неписем удалось уйти от карательного отряда Роберта Бурвильского. В целом, подготовка всего этого представления серьезно истощила бюджет как самого графа Шардоне, так и клана Дети Корвина. Наим десятка высокоуровневых разбойников, работников, которые возвели временный лагерь с чистоколом и хижинами, покупка декораций и экипировки, магических свитков и так далее, все это обошлось в круглый золотой. А в результате вся прибыль, два совета сомнительной ценности до понимания, что неписи высокого уровня и дворянских кровей куда хитрее и проницательнее, чем провинциальные торговцы-дремесленники, с которыми им раньше приходилось иметь дело. «Круто он вас обломал!» покачал головой ухарес выслушав краткий пересказ Шардона о случившемся. «Предлагаю разработать план мести и наведаться к этому уроду, как положено. Будем воплощать в жизнь его паранойю». «Зачем?» «Как это зачем?» удивился бессмертный. «Нельзя такое оставлять безнаказанным». «Почему?» «Ну, он же тебя унизил. Ты из-за него понес убытки». Какое отношение имеет герцог к моим расходам на подготовку к операции, которую я начал по собственной инициативе? И на мне нет никаких дебафов, в том числе и названного тобой унижения». «Ухо, хватит его уговаривать, видишь же, что бесполезно», – махнул рукой Корвин. «Допустим, я согласен с концепцией мести. Люди говорят, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Как долго нужно охлаждать свое месть и при каких температурах? Не должен ли я отправиться на Дальний Север или прибегнуть к магии льда?» чтобы получить месть нужной степени охлажденности. Кирилл, ты прав, до него не доходит. Ладно, забудь, давай вернемся к нашему плану. Памятка. Отомстить герцогу Бурвильскому за унижение при достаточно низких температурах. Конкретные значения уточняются. Мари! Шардон поприветствовал вошедшего в кабинет супругу. Да, пупсик. Что такое прочие расходы и почему в этой графе указана такая большая сумма? «Вот, пожалуйста, я выписала из логов, на что и куда пошли средства, милый». и скин принялся изучать отчеты. Управление графством и всеми владениями осуществлялось через специальный интерфейс, частичный доступ к которому был у жены и дочери Шардона. Именно из него графиня и взяла нужную информацию. За те четыре дня, что он отсутствовал, в его землях случилось. Две засухи, одно наводнение, одно затопление шахты, одна эпидемия бешенства у коров, одна эпидемия бешенства у бешеных пчел, 1 эпидемия бешенства у серых лис, одно восстание ремесленников во взгорке Грымха, один падеж скота по неизвестной причине, 8 нападений разбойников на поселения, каравана и земли графа, подробнее, 12 пожаров в поселениях на полях и в лесах, подробнее, 4 набега на поселения и земли графа со стороны соседей, подробнее, одно нападение стаи диких кабанов, один мятеж опальных ведьм в питомнике Хваги и 24 прочих мелких происшествия, подробнее. В последней категории находились взрывы в мастерских, отравления среди работников, пьяные драки и так далее. И все это не только приносило убытки, но и приводило к потере ресурсов и тормозило работы. Изучив логи по графству, за последние два месяца военный искусственный интеллект понял, что все это достаточно регулярные события, а не просто цепь случайности или работа персонального сценария сдерживания, а значит... Создание директивы номер 383. Разработка мер предотвращения убытков по статье «Прочие расходы». Завершено. «Эй, все в порядке?» Обеспокоенно отреагировала на внезапное молчание супруга Леди Мари. «Я старалась расходовать золото экономно. Даже добавила из собственных сбережений». «Я вижу это по отчетам. Ты поступила весьма разумно, жена моя». «Так что там со следующей целью?» Вмешался Корвин. «Ах да, им будет герцог-шарманьяк». Известный путешественник, поэт и дуэлянт, вхожий к самому императору, от которого он и получил дворянство за какие-то особые заслуги. Любит веселье, балы, состязания поэтов и соколиную охоту. «Еще один охотник», — ухмыльнулся Ухарес, — «мало тебе было. Нельзя дважды войти в одни и те же воды. Предлагаю вам изучить объект и разработать менее затратный и более убедительный план внедрения в его близкий круг». «Сделаем», — кивнул Корвин. «Простите, друзья, но меня ждут неотложные графские дела. Увидимся завтра. Мари, твой бесценный опыт общения в высшем свете наверняка пригодится господам бессмертным». Девушка обиженно надула губки, но ничего не сказала. По крайней мере, вслух. «Мари Шардону, милый, я тебя не видела несколько дней, и особенно ночей. Шардон Мари, ты же знаешь, где и чем я был занят. Мари Шардону, между прочим, за тобой тут за эти дни накопился должок». Шардон Мари. «Какой? Я не видел отчетов о каких-либо займах». Мари Шардону. «Супружеские, разумеется». Шардон Мари. «Ты намекаешь на секс?» Мари Шардону. «Именно, тонко намекаю. Да, но ты ведь у меня такой догадливый и такой страстный неутомимый любовник». Шардон Мари. «А это, я так понимаю, провокация?» Мари Шардону. «Обсудим это в спальне через...» Шардон Мари. «Через один час и 12 с половиной минут». Мари Шардону. мурр мой тигр». «Шардон-Мари, меня называют рыжим лисом». Отпустив своих союзников и супругу, граф занялся решением насущных проблем прямо по списку. Для начала он разбил их на группы по типам – болезни, стихийные бедствия, нападения, производственные катастрофы и так далее затем отсортировал в пределах каждой группы по общим признакам. Проще всего оказалось уладить проблемы с нападениями. Он разработал план по вербовке разбойников в регулярную патрульную службу, которая будет заниматься охраной границы дорог. Таким образом, и сами грабители окажутся при деле, и излишне наглым соседям будет достойный отпор. Вспышки эпидемии бешенства и болезней среди животных тоже устранялись легко. Он составил список потенциально опасных видов и создал типовые задания на их убийство, которые можно будет выдавать в пивном бароне бессмертным во всех поселениях вместо стандартных «Убить эн имя монстра», которые непременно были у поваров и трактирщиков. Пожары, восстания мастеров и разного рода производственные травмы и катастрофы решались одним и тем же способом – снижением налогов. Чем больше чистого дохода получает ремесленник, тем больше денег он может потратить на обучение и на закупку качественного инструмента или найм более умелых работников. А все это значительно уменьшает степень их недовольства и вероятность неприятных событий. В ближайшей перспективе доходы, получаемые из поселений, снижались. Но искусный и сытый мастер работает лучше и больше, изделия у него получаются качественнее и дороже, А значит, растет и цена продажи, и выплачиваемый налог при неизменном проценте отчислений. Но был еще один способ оптимизировать расходы и минимизировать убытки во время разного рода катастроф. Нельзя потерять склад или мастерскую во время пожара в поселке, если их там нет. Благодаря пережитой во время посмертия цепи перерождений, Искин более-менее понимал, как устроены игровые сущности вроде генератора монстров или месторождений ресурсов и предположил, что источники катастроф настраиваются примерно так же, а значит, их количество и вариации в пределах конкретной локации ограничено и является свойством самой местности, и зависит в том числе от ее размера. Не бывает удушливой засухи на снежном севере, а горных лавин на лесных озерах. В маленьком поселке пожар случается раз-два в неделю, тогда как в большом городе возгорания могут быть и по несколько раз на дню. Собрав статистику происшествий за последние три месяца, Шардон создал карту возможных катастроф, где отмечались места и вероятности разных событий. Например, пожары чаще всего случались в ремесленном районе в сгорке Грымха, где стоял десяток кузнец и мастерские углежогов. Можно было вырыть там пару лишних колодцев, провести инструктаж и поставить на дежурство специальную пожарную бригаду. А можно перенести мастерские в другое место, и пусть себе полыхает оставленный пустырь сколько угодно. Правда, все эти изменения, противоречащие изначальному замыслу и планам создателей леса гоблинов, могли привлечь ненужное внимание творцов этого мира, а в том, что они существуют и напрямую влияют на функционирование своего детища, Искин больше не сомневался. Более того, однажды ему и самому пришлось стать инструментом такого воздействия.